Глава 12. Хороший наставник плохому не научит. Утро пришло внезапно. Настолько внезапно, что даже после душа и трёх чашек кофе я чувствовала себя полудохлой медузой. Возможно, если бы я послушала Роджера и сразу легла спать, мои дела обстояли бы гораздо бодрее. Но мне не давали покоя путь вечности и ссылка за северную границу. А ещё маленькая феири, которая храпела, словно дракон в боевой трансформации. Растолкать её мне не позволила совесть. Будить командора или переползать без разрешения в другую комнату я не рискнула, а потом занялась чтением. Но на этот раз мой взор пал не на сборник законов, а на краткий справочник магических существ. В итоге я узнала, что озёрные демоны это не самое страшное, что может выползти из треснувшего хрусталя. Просто они первыми чувствуют разрывы в завесе, а ещё могут уменьшаться в размерах, поэтому им проще просачиваться через трещины. Охотой на озёрников занимались ловчие, специальное подразделение боевых магов, находящееся в подчинении командора Калва. Они же боролись с нарвами, огромными медузами, гипнотизирующими жертву переливающимися щупальцами, а затем выбивающими из неё жизненную энергию. И с лиоками, платоядными гигантскими бабочками. Эти чудные бабочки стреляли отравленными иглами и плевали кислотой. Поэтому охота на них считалась очень опасной. Но их сушеные крылья и лапки алхимики использовали для создания мощных восстанавливающих зелий. Из задохнувшего мотелька можно было выручить немалое состояние. В целом многих тварей межмирея можно было разобрать на запчасти и распродать местным зельеварам, но меня такой бизнес совершенно не привлекал. Слишком велик риск стать чьим-нибудь обедом. Зато, ознакомившись со списком высших тварей, на которых охотились стражи, я поняла, почему обучение у них длится тридцать один год. Тут одни названия тварюшек 3 года запоминать будешь. "Марис, с тобой всё хорошо?" осторожно уточнил Родгер. Погрузившись в размышления, я и не заметила, что слишком долго пялюсь на изображение жуткой крылатой змеюки. Да хранят меня местные боги от встречи с такой пакостью. "Я просто не выспалась", зевнула, закрывая книгу. "Зато много нового узнала". "Лучше бы ты отдохнула", покачал головой дракон. "В таком состоянии я не допущу тебя к тренировкам". Но Никаких, но, отрезал Родгер. Твоя магия слишком нестабильна, чтобы так рисковать. Так что сегодня займёмся теоретической подготовкой, а после осмотрим мастерскую твоего отца. Ой, точно. Мы же переезжать собирались и открывать своё дело. А завтра будем учиться использовать бытовые артефакты, продолжил дракон. Это самое простое и безопасное, с чего вообще можно начать. Зато ты быстро научишься чувствовать дар и посылать направленный магический импульс. Направленный магический импульс? переспросила я. Искра дара, необходимая для активации артефакта, пояснил Родгер. Помнишь, как мы зажигали огоньки на площади? Да, улыбнулась, вспомнив прогулку. Ты поделился своей магией, чтобы я могла зажечь фонарик. Для активации артефактов нужен ещё меньший импульс. Командор щёлкнул пальцами, и свет в гостиной погас, а после второго щелчка зажёгся ярче прежнего. В современных домах даже освещение регулируется при помощи магии. Свечи и гномьи спички, которые тебе вчера выдала Лалли, не используют уже лет 20. Но вы бы просили обычные свечи, и я их достала, пискнула фейри, хотя пришлось здорово помахать крылышками, чтобы найти их. М-да. А я ещё боялась, что здесь мир отсталый. Да по местным меркам я пещерный человек. А как я в ванной комнате без магии управилась? уточнила, вспомнив огромную купальню с забавными камушками, регулирующими подачу воды и её температуру. Последнее изобретение драконих инженеров, усмехнулся Родгер. Там всё работает без магии. И снижает нагрузку на основной питающий кристалл, предотвращая магическое замыкание, поддакнула Лали. Это была огромная проблема. В домах, перегруженных техномагическими устройствами, часто перегорали кристаллы, а их замена таких денег стоила. Ох, Фэри схватилась за сердце и обессиленно рухнула на миниатюрный диванчик. Жуть, а банкротиться можно было, продолжил прочитать дух. Зато бытовые артефакты заменяют целый штат прислуги. Пожал плечами Роджер. А как отличить артефакт от обычного предмета? Осторожно уточнила я. Легче, чем ты думаешь. Дракон призвал два совершенно одинаковых подсвечника и поставил на стол прямо передо мной. Вспомни, как ты управляла артефактом танцора, и сконцентрируйся на ауре предметов. Только магию не призывай. Постарайся почувствовать суть артефакта, а не активировать его. Закрыв глаза, я послушно сконцентрировалась на нужных ощущениях, игнорируя бурлящую внутрилиловую магию. Представила стоящие на столе подсвечники. Прощупай их внутренним зрением, подсказал Роджер. Что ты видишь? Только то, что представила, честно ответила. Не пытайся сама додумать нужные детали, терпеливо продолжил дракон. Ты должна именно почувствовать ауру предмета, тогда сможешь и увидеть её. Сделав глубокий вдох, я постаралась снова сконцентрироваться на подсвечниках. Пару минут я просто злобно сопела, но командор не торопил. И в итоге мне удалось поймать нужную волну. Перед глазами вспыхнули золотистые контуры левого подсвечника и какие-то странные искорки внутри. Артефакт слева, уверенно объявила, открывая глаза. Верно, удовлетворённо усмехнулся Родгер. Как ты это поняла? Увидела его контуры и искорки внутри самого предмета. Отлично. Вот видишь, Всё не так уж плохо. Передо мной материализовалось несколько часов: три кружки, какие-то амулеты и пять колец. Немного практики, и ты научишься за секунду определять сущность предмета. Я только за, воскликнула, желая закрепить успех. А когда мы сможем перейти к созданию маскировочного амулета? Ну, того, с помощью которого я буду имитировать дар стихийника. Для начала нужно научиться скрывать собственный дар, ответил Роджер. А можно узнать природу чужой магии при активации артефакта, насторожилась я. Если я включу свет рядом с магистром Вернесом, он не сможет понять, что я владею магией вечности. И если ты одним заклинанием не зажжёшь все свечи во дворце и окрестностях, нет, успокоил меня командор. Для активации артефактов требуется мизерное количество магии. По такому импульсу невозможно что-либо отследить. Хм, а остальные стражи не смогут меня почувствовать. спросила, вспомнив слова Лали. Могут, если ты решишь в открытую использовать дар. Ну уж нет. После ознакомления со списком обязанностей стражей я этого дара как чумы боюсь. Мари не волнуйся. Словно почувствовав мою тревогу, Ротгер подошел ближе и положил руками мне на плечи, успокаивая, опутывая своим теплом и маньей. Я не позволю забрать тебя за северную границу. Расскажешь про нее? попросила, накрыв ладонью пальцы дракона. Почему она так называется? Что-то подсказывало мне, что границу так назвали не просто потому, что она находилась на севере империи. Тридцать четыре тысячи лет назад случился первый крупный раскол хрустала. Командор создал передо мной иллюзорную карту Тиэры. Только в отличие от той, которую я видела в справочнике магических существ, на этой карте Дорийская империя была совсем крохотной. Зато чуть севернее располагалось огромное сиреневое пятно без названия. Это лиловое пустош. объяснил Родгер, подсветив заинтересовавший меня участок. До раскола на её месте располагалось три королевства, но твари, вырвавшиеся из межмирья, превратили их в руины. Неужели все жители погибли? ошарашенно прошептала я. Многие действительно стали жертвами демонов, но большинство успело сбежать в Дарию и соседние империи, продолжил командор. Однако трещина продолжала увеличиваться. Твари становилось больше, и людям приходилось бежать дальше и дальше. И тогда совет магов принял отчаянное, но единственно верное решение. 117 сильнейших магов Тиеры отдали свою силу, чтобы напитать уникальный защитный купол, во многом похожий на хрустальный кокон. Он и есть северная граница, предположила я. Нет, подключилась к разговору Лалли. Тот купол давно пал, а границей условно называют мемориальную стелу, на которой высечены имена магов, спасших наш мир от монстров. Подождите. Если купол разрушен, то твари, которых он удерживал, вырвались наружу. Перед тем, как запечатать тварей за северной границей, маги залатали трещину, и оставшиеся без подпитки монстры вынуждены были уничтожать друг друга. Успокоил меня дракон. А к тому моменту, как купол ослаб, от первого на шестья практически никого и не осталось. Но память о пережитом кошмаре была слишком свежа, поэтому совет создал орден вечности, а первыми стражами стали потомки героев, спасших Тиеру. А те сто семнадцать магов, они все погибли? Тиха спросила, обернувшись к Ротгеру. Это было сложное решение, но и нового пути не было. Купол можно было закрыть лишь с той стороны, и они знали, на что шли, и осознанно пожертвовали собой. Страшная цена и ужасающая судьба, но подвиг магов достоин вечной памяти и восхищения. Те, кто решил посвятить жизнь борьбе с тварями межмирья, получили абсолютное содействие всех королевств и империй. Продолжил Родгер. У них был доступ ко всем зашифриченным архивам, касающимся хрустального кокона и обитателей изнанки. Они свободно могли взять из любой сокровищницы необходимые артефакты, потребовать у императора золота на постройку нового штаба или закупку амуниции. В начале стражи использовали свои полномочия лишь для борьбы с чудовищами, но со временем подвиг предков забылся, а человеческие амбиции взяли верх над благородством. Угрюмо добавила я, догадавшись, куда склонит командор. Верно. Из героев стражи едва не превратились в мародеров и грабителей, поэтому совет и десять великих приняли решение провести еще один ритуал. В ночь памяти возле северной границы те, кто не запятнал свою репутацию и не предал идеалы предков, принесли клятву посвятить жизнь борьбе с тварями межмирья и отказаться от мирских амбиций. И боги приняли их обет, пискнула Лали. Больше того, подарили им силу, равной которой не было и нет, чтобы не рисковать и не поддаться новым соблазнам. Стражи основали за северной границей новый гарнизон, со временем разросшийся до целого города, добавил командор. Но к сожалению, по Тиере штурмовой волной принесли слухи об их могуществе и нашли те, кто возжелал заполучить их знания и силу, чтобы использовать в своих целях. И на стражи открыли охоту. С благоговейным ужасом прошептала Лоли. Теперь вы понимаете, почему нужно скрывать этот дар. Ох, очень даже хорошо понимаю, только... Как вышло, что я унаследовал этот дар? Неужели в моем роду были не только наследники творца, но и потомки первых стражей? Возможно. Тридцать четыре тысячи лет – долгий срок. Да и вечные раньше чаще покидали хрустальный город. В любом случае магия стражей и танцоров часто идут рука об руку. Ответил дракон и бросив беглый взгляд на часы добавил: Мы отстаём от графика. Через час нас ждут у мастерской. Кто? – встрепенулась я. Маги, которые меняли бытовые артефакты и приводили дом в порядок, пояснил командор. Так что возвращаемся к тренировке, а стражи и остальные ветви магии обсудим позже.